докопаться до правды. Приехав в офис, Артём первым делом велел секретарю вызвать к себе шустрых помощников, проходящих в их коллегии преддипломную практику. Не прошло и 3 минут, как в кабинете адвоката уже стояли два молодых человека. "Привет, бойцы", поздоровался Артём, пожимая студентам руки. "Задача ответственная и срочная". Она даже скорее напоминает работу оперативных служб, нежели адвокатскую. Но случается в нашей деятельности и такая необходимость. Юноши трепетно затаили дыхание. Поручения мэтра щекотала их молодые нервы и самолюбие. Между тем адвокат взел со стола стопку листов и обратился к одному из них, высокому шатену. «Нужно обзвонить все городские больницы и травматологические пункты. Начни с тех, которые отмечены на карте. Они ближе всех к месту ДТП. Цель – узнать, не поступала ли к ним вечером в прошлую пятницу женщина лет двадцати пяти с травмой ноги. Есть вероятность, что она была на велосипеде и пострадала в ходе аварии, приключившейся на дороге». Павлов передал лист стажёру, Повернулся к другому, широколицему крепышу. "А тебе необходимо выяснить, проходил ли в экстренные службы звонок о вызове скорой или ГИБДД в тот же день по тому же адресу? То есть ДТП имело место, но нигде не зарегистрировано", уточнил Шатен. Артём кивнул. "Может быть, и имело место", добавил он, посмотрел на второго студента и заявил: Как только освободишься, присоединяйся к товарищу. Ну, вперёд. Расчитываю на вас. Как только стажёры ушли, Павлов сел за стол и набрал телефон Юрия Соломина, сослуживца и давнишнего друга. Тот отозвался после первого же гудка. Слушаю, Соломин. Юра, добрый день, дорогой. Тёма, рад слышать, дружище, воскликнул Юрий. Я как раз тебя вспоминал. Надеюсь, ты при этом не сильно ругался, сказал Артём и улыбнулся. Я к тебе, Юра, собственно, по делу. Вот же друг называется. Хоть бы раз просто так позвонил. А здоровье справится? Опять что-то произошло. Соломин насторожился. В общем-то, да, ответил Павлов прямо. Рассказывать долго и лучше не по телефону. Как ты смотришь на то, чтобы нам с тобой завтра пересечься. Для тебя, дружи, обязательно выкрою время. Так чем могу быть полезен? Позарез нужный архив наружных камер, объяснил суть дела Артем. Временной промежуток — 15 минут. Маршрутое время я тебе вышлю. Такую информацию по адвокатским запросам сейчас предоставляют без особых препятствий, однако с твоей помощью... «Этот вопрос решится намного оперативнее». «Без проблем», — отозвался Соломин. «Сбрасывай исходные данные, все решим». «Я твой должник?» «Причем по жизни!» — серьезным тоном произнес Юрий, и друзья рассмеялись. Как только разговор был закончен, телефон адвоката вновь ожил. «Слушаю вас. Артем Андреевич, добрый день». Это Галина Николаевна, супруга Романова. Здравствуйте, я узнал вас, Галина Николаевна. Как раз намеревался вам позвонить. Хотела узнать, как там Олег, робко произнесла женщина. Держится молодцом. Скорая апелляция, нужно подготовиться. Галина Николаевна, помните наш разговор на каноне? Я о пиджаке вашего мужа. В пиджаке? Именно. подтвердил Павлов. В том самом, в котором Олег Степанович был в момент задержания. Вы сказали, рука в чём-то испачкана. Да, я даже думала сдать пиджак в химчистку, но ни в коем случае, прервал женщину Артём. Я сейчас заеду к вам, хорошо? Галина Николаевна чуть помолчала, после чего нерешительно проговорила: Конечно, я дома. А что? Я всё вам расскажу, через час буду. Павлов убрал телефон, метнул короткий взгляд на настенный календарь. Нужно подготовиться, повторил он про себя. Очень хорошо подготовиться. Как ни странно, неудача в суде совершенно не обескуражила адвоката. Как только началось судебное заседание, Артём инстинктивно понял, Что дело завершится продлением ареста, хотя по всем канонам практики российских законов и здравого смысла судью можно было не оставлять за решёткой, а отпустить под залог или отправить под домашний арест. Но тогда, на момент вынесения решения, было что-то неясное, мутное в самом уголовном деле, что невыразимо ощущалось в напряжённой атмосфере, царящей в зале суда. все то, что происходило там, попахивало откровенной фальшью и заготовленным спектаклем. Даже не попахивало, а паวาнивало, если отбросить в сторону все приличия, подумал он. Теперь Павлов почти не сомневался в предвзятом отношении к Романову как со стороны следствия, так и его недавнего коллеги-судьи. Это обстоятельство Ещё больше подстёгивала адвоката, желавшего во что бы то ни стало докопаться до истины.